Солнечная система. Планета Земля. Где-то на границе Швейцарии и Италии. Полигон номер 3. Май 1981 года. Ну и где же наши летающие друзья? А то ведь напряженно так стоять. Алекс с трудом удерживал робота от падения. Балансировать на узеньком карнизике, опираясь боком машины на каменную стену и одновременно рассматривать немалых размеров пропасть было удовольствием нежесредственного, но другой точки получше не нашлось. Зато, если подняться на скальный гребень, становилась отлично видна неширокая полоска густо поросшей лесом горной долины – единственный удобный коридор для истребителей. И они должны обязательно появиться. Иначе угодивший в засаду местных ополченцев авангард наемников очень скоро станет просто источником запчастей для техники обороняющихся. Дважды щелкнул динамик. Значит, пара, как и ожидалось. Вынесенный вперед по предполагаемой трассе полета постнаблюдения отработал четко. Парни еще немного подождут неприятных сюрпризов и свалят, пока их не поймали. А теперь наш выход. Взревев прыжковыми двигателями, баллиста рванула вверх. На радаре ясно видимая пара атмосферно-космических истребителей. Писк, сигнализирующий о захвате целей, команда «Пуск» и четыре ракеты ОСА-АКАИ метнулись к целям. От обычных ОС их отличала радикально доработанная система наведения, позволяющая на максимальной дистанции поражать цель с вероятностью до 0,75. Применение нового высококалорийного топлива по первоначальному замыслу разработчиков должно было увеличить дальность при большей мощности боеголовки. Увы, гладко дела обстоят лишь на бумаге. Новая система наведения вместе с усиленной боевой частью начисто сожрала весь с таким трудом сэкономленный вес. так что дальность осталась прежней 10 километров. Но зато, обнаружив запуск, пилоты бросились в противозенитный маневр, стремясь скрыться с противоположной стороны хребта. Одновременно истребители окутались облаками дипольных отражателей. На полную мощность заработали генераторы помех. Последняя стало ошибкой, ни на что впрочем уже не влияющей. Сашка продолжал корректировать полет ракет, пока была возможность. Потом чуть ли не кубарем скатился с гребня, и стремительно побежал к следующей точке. Оператору летающей мишени казалось, что он смог увести тяжелый имитатор условного аэрокосмического истребителя от невесть откуда взявшихся ракет, когда пронзительно заверещала система предупреждения и связь с машиной прервалась. «Итак, лейтенант Смоллет, докладывайте!» Посредник приветливо кивнул Сашке. «В учебном бою имел задачу – взаимодействуя с зенитно-ракетными установками, не допустить воздушной атаки наземных сил. Задача выполнена». «Уничтожен один истребитель противника, второй поврежден. Потери две зенитно-ракетные установки. Оценка действий неудовлетворительна». «Почему?» «Мы не можем позволить себе терять по две машины за каждый сбитый истребитель. Тем более…» Алекс чиркнул карандашом по карте с изображением местности учений. «Если бы я выпустил еще четыре ракеты, то пилот был бы вынужден уклоняться, что дает возможность установкам добраться до намеченных укрытий». «Хм, рискованно». вас самого накрыть могли бы». «Ну да ладно. Как вы оцениваете эффективность нового оружия?» «Вы знаете», – Смоллет криво усмехнулся, – «я ожидал большего. В эффективности ракет сомнений нет. Просто нужно дорабатывать тактику. Хорошим вариантом, согласно существующему и новому опыту, станет связка из ракетного и пушечного робота, как в наземных боях. Тогда они смогут загонять дичь друг на друга. Но, увы, такой связки у нас пока нет».